Глава С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путанные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в Одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная. Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии, хотя Советом Десяти и был отклонен план Климонцо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков. На Северном Кавказе успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом генерал Юденич. В Сибири с помощью французского генерала Жанена и Чехословаков образовалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстановляли право собственности. Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемирную помощь. Русское золото, увезенное чехословаками из Казани, находилось в его руках. Климонсо, как всегда резко и отчетливо, указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики. Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в освобождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх. И вдруг, казалось бы, без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевика. Уплыли и англичане из Архангельской и Мурманская. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики. Не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса. Держатели русской ренты, за столиками кафе, вздев очки и насупись серыми усами в газету, ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятия провинцией величиной во всю Западную Европу. Москва окружена большевикам смерть, но Деникин отступает, Юденич отступает. Колчак отступает, в Англии – забастовка, в Италии – волнение, в Германию и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка, буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза. Не меньше изумления вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые с одичавшими и рассеянными глазами Они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в камины и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица, и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах в первые дни по приезде были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью. Но были и другие русские. Эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах. У них был здесь свой политический центр. Парижское совещание доверенных лиц правителя России, адмирала Колчака, и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего временного правительства, князь Львов. Очевидно, на этито русские деловые круги и намекал Левонд за завтраком у Фукиаца.